Проволока. «Командир, вам не думается, что друзья меча смогут уловить сигналы, идущие по нашей проволоке?» Майор-инженер говорит совершенно серьезно. «Поисковая аппаратура Sony вполне способна фиксировать столь слабый сигнал на нулевой дальности». «Понимаю, Лятергук. кивает тут урор, вертя в руке чашку. «Она уже давно не обжигает, но он так и не начал пить. Однако разведывательный комплекс покуда в нашей власти, так что...» «А вы уверены, что все люди восьмого уровня за нас?» «Понятное дело, нет, майор. Сами знаете, даже здесь, среди технарей, по крайней мере, три четвертых персонала не в курсе, что деется. Вам внушают опасения наша связь? Есть вариации?» «Простите, генерал. Хотите меня достать, летер? Генерал Канонир, с раздражением, не глядя, ищет место, куда бы приткнуть надоевшую чашку. «Считаете, наша акция?» «Я разумею, виду вообще все. Была преждевременной». Ну так и говорите об этом прямо. Чего теперь бояться-то? А если хотите выйти из игры, то... Несколько поздно. Мы все уже на крючке у расового комитета. Извините, генерал Туторор. -то Выкиньте свои извинения оторванной голове черепахи. Сейчас не до сантиментов. Есть предложение, прошу высказывать. Это относится ко всем присутствующим, кстати. Я просто выразил опасения. Пока у нас патовая ситуация. Эта нитка проволоки в нижнюю часть ящера — единственный способ, связывающий нас с помощью. Конечно, если нам вообще ее окажут. Только молчание служит ответом тутору-рору.